Глава 4. Мужчины встретились. Часть 1. Месяц последнего огня, 9, третье число. 401. Как только Брейн вошел в дом Газефа, на него навалилась накопившаяся усталость, заставив проспать почти весь день. Проснувшись, он немного поел и снова заснул. Ему удалось отдохнуть благодаря приятному чувству защищенности, который источал дом Газефа. Хотя ему и не хотелось это признавать. Он понимал, что воин-капитан не может тягаться с шалти. Однако дом старого врага казался самым безопасным местом на свете, что подарило ему душевный покой и позволило отдохнуть. Луч солнца проник между ставнями и упал на его закрытые веки, разбудив от глубокого сна, лишенного сновидений. Он глаз открыл глаза и снова закрыл, заслоняя их рукой от узкой полоски слепящего света. Поднявшись, Брейн заозирался словно мышь. Простая комнатка содержала лишь необходимый минимум. Его экипировка лежала в углу. «Это и есть гостевая комната воина-капитана королевства», усмехнулся он. Вздохнув с облегчением, затем потянулся. Тело с хрустом расслабилось. Возобновилась нормальная циркуляция крови. Он широко зевнул. Думаю, солдаты иногда заглядывают к нему переночевать. Не разочаровывает ли их такой вид? Дворяне живут расточительно не только из любви к роскоши. Им всегда нужно держать лицо. К тому же, если командир окружен богатой мебелью, Это разожжет амбиции солдат и заставит их трудиться усердней. «Нет, не следует совать нос в чужие дела», — пробормотал Брейн и рассмеялся. Но не над Газефом, а над собой. Он уже второй раз нашел покой после потрясения, доведшего его до отчаяния. Именно так, раз благодаря душевному спокойствию в голову лезут бесполезные мысли. Вспомнив того могущественного монстра, Брэйн не смог унять дрожь в руках. Как и ожидалось. Сам страх не прошел. Шалки Бладфолен. Брэйн углаз посвятил мечу всего себя, но даже дотронуться до нее не смог. Вампирша обладает абсолютной силой монстр среди монстров. И так красиво, словно вся красота мира собралась в одном месте. Воистину непобедимое существо. Одного воображения хватило, чтобы его сковал ужас. В страхе, что этот монстр за ним гонится, он убежал до столицы, почти не тратя время на сон или отдых. Он боялся, что Шалти может появиться, пока он спит, или что она крадется в темноте, пока он бежит по дороге. Охваченный тревогой, он ни одной ночи не поспал. Хотя Брэйн бежал в столицу, надеясь спрятаться в толпе, даже он не ожидал, что побег изнурит его разум настолько сильно, что он сам будет искать смерти. А также он не ожидал встретить Газефа. Наверное, крохотная надежда, что тот как-то ему поможет, заставила Брейна подсознательно повернуться в его сторону. Но он сам не знал, так ли это на самом деле. Что же делать теперь? У него ничего не осталось. Его открытые ладони были пусты. Он перевел взгляд на экипировку, сложенную в дальней части комнаты. Он купил катану, чтобы одолеть газов астронофа. Но что изменится, если сейчас его победить? Раз существует создание, которое намного сильнее него, какой смысл в их ничтожных дрязгах? Может пойти работать на поле? По крайней мере, это еще может что-то дозначить. Горько рассмеявшись над собой, Брейн почувствовал за дверью чьё-то присутствие. «Он глаз, ты уже проснулся!» Голос принадлежал хозяину дома. «Ага, Астронов!» Дверь открылась. И зашёл Газев, облачённый в доспехе. «Ты хорошо поспал. Я удивлён». «Ага, благодаря тебе. Прости. Не волнуйся. Но сейчас мне пора уходить во дворец». Расскажешь, что с тобой случилось, когда вернусь. Это отвратительная история. Ты можешь закончить, как я. Все же я хочу ее услышать. Думаю, с выпивкой будет легче слушать. А пока чувствуй себя как дома. Если проголодаешься или тебе что-то понадобится, попросишь прислугу. А если захочешь выйти в город, у тебя есть деньги? Нет, но я всегда могу продать это. Брейн поднял руку и показал кольцо. «Ты уверен? Выглядит дорогим. Мне все равно». На самом деле кольцо он тоже заполучил, чтобы победить Газефа. Теперь же он осознал, что оно бесполезно. Зачем тогда им дорожить? «Продать дорогие предметы трудновато. Да и сбор необходимых денег потребует времени. Вот возьми». Газеф кинул маленький мешочек. Когда он приземлился Брейну в руку, внутри звякнул металл. «Прости. Я одолжу тогда».